Жили мы с тобой, как мать, с дочерью. Будешь уходить, благословлю тебя, как дочь свою. Буду молиться за твое счастье. Тебе еще жить, молода ты и красива, найдется кто-нибудь. Главное, чтобы человек хороший попался. А сможет ли он быть для тебя таким, как Косым? Кто его знает? И помочь тебе я ничем не могу. Одна лишь просьба: когда уйдёшь, то вспоминай меня хоть тизредко. Никого у меня нет теперь, кроме тебя. Ведь я остаюсь в доме совсем одна, одна в целом свете подумать страшно. И нет мне утешения на старости лет, не успела ты родить мне внук. Но для тебя это может быть к лучшему. И ты не смотри на меня, не губить же тебе молодость свою из-за меня старухи. Я свою отжила, а тебе жить. Когда надумаешь, тогда и скажешь. Ты свободна уйти в любой день, уйдешь со спокойной совестью. А я буду всегда тебя помнить, любить и благодарить тебя. Так я шла, думала и готовилась сказать эти слова. И Алиман, оказывается, знала, что у меня на уме. Когда люди живут душа в душу, они понимают друг друга с полуслова, с полунамека. И все-таки она сказала не то, чего я ожидала. Мы шли мимо заброшенной улицы, и я на беду свою глянула на бывшую стройку Алимана и Косыма. На дворе там всё так же, как 5 лет тому назад. Серые громадные кучи лежали навезённые камни, а кирпичи давно превратились в груду обломков. С тех пор, как началась война, недостроенная улица совсем заглохла. Каждое лето усадьбы заростали репьём и лебедой. Стены осели, пообвалились, и даже внутри домов росли колючки. Выглядывали с пустых глазниц окон. До самой осени здесь бродили лишь телята на приколе, да грустно куковали удоды. Эти хохлатые птицы любят запустение кладбищ. Они в тот час сидели на развалинах, как на могильниках, нежели с тихой теплынью весны и в полголоса уныло перекликались. «Боже!» Подивилась я пустоте. Где же остались люди, что хотели здесь жить и лить свой дым над очагом? И бедному косыму моему не довелось построить здесь свой первый дом. Пусто, а горестно стало на душе, а Алиман, придерживая меня за руку, жалеючи улыбнулась. «Мама», — сказала она, «ну что ты там? Так поникла или совсем уж разуверилась в жизни? Не надо, мама. Понимаю, тяжело. Ну ты крепкая у меня. Ты у меня Она запнулась, собирая что-то сказать, и, наверное, раздумав, виновато улыбнулась. Ты у меня просто хорошая. Давай сядем здесь на бугорок, поговорим, мама. Ну вот, сейчас, скажет, скажет, что уйдёт, подумала я. Горячей волной нахлынула жалость к себе и к ней, и я ответила, стараясь унять задрожавший голос: "Хорошо. Сядем, поговорим". Мы присели на бугорок на краю дороги. Да, сели мы с ней так вдвоём, свекровь и невестка, чтобы решить свою судьбу. «Как нам дальше быть?» Алиман потупилась и, вздохнув, заговорила. «Ну вот, мама, война проклятая кончилась. И ты теперь думаешь, наверное, как нам жить дальше?» Она замолчала, и я молчала. Алиман подняла глаза серьезно и прямо посмотрела мне в лицо. «Алиман?»